«Насколько я знаю, мы еще не были представлены друг другу», произнес на мощью в нос Джеймс, одновременно мелкими шажками ставя одну ногу перед другой. «Я Пенелопа Грей из, из деревни, но это совершенно не имеет значения. У меня есть информация о неоценимой важности для вас, и поэтому вам необходимо срочно встретиться со мной, особенно если вы любите жизнь, и она дорога вам», добавила я ради драматичности эффекта. Что вы себе позволяете? Джеймс в замешательстве посмотрел на меня. Из деревни или нет, ваше поведение действительно очень неподобающее. Да. У уголком глаза я заметила новое волнение в рядах на этот раз со стороны мужчин. Нечто в морской зелени приближалось переменным шагом. Но это очень важно, чтобы вы тем не менее всё-таки выслушали меня. Речь идёт о Жи... речь идёт о вашей лошади Гекторе. Э человека были вы обязательно должны встретиться со мной завтра до обеда в Гейт-парке в 11:00 у моста, что ведёт через озеро. Хотя я могу только надеяться, что и озеро, и мост уже существовали в 18 веке. Я должен встретиться с вами в Гейт-парке из-за гектора. Джеймс так высоко поднял брови, что они почти коснулись кончиков волос. Я отвернула Опростите, сказал Гидон с лёгким поклоном и мягко отодвинул Джеймса в сторону. Здесь, кажется, что-то перепуталось. Если это можно так сказать. Джеймс, покачивая головой, снова обратился к мисс Сливовый Мус. А Гидон схватил меня за руку и довольно-таки резко повёл в следующую фигуру. Ты что? С ума сошла? Что всё это должно значить? Я просто встретила старого друга, я ещё раз обернулась к Джеймсу. Воспринял ли он меня всерьез? Вероятнее всего, нет. Он все еще качал головой. Тебе обязательно нужно любой ценой броситься в глаза, да? Прошепил Гедеон. Ну почему ты не можешь просто три часа делать то, что тебе говорят? Ну, глупый вопрос. Естественно, потому что я женщина, и здравый смысл для меня совершенно честное понятие. И, кроме того, это ты сначала затанцевался с леди Моисийский, сейчас вывалятся из платья. Да, но это только потому, что она... «Ах, да прекрати же! Сам прекрати!» Мы гневно сверкнули глазами друг на друга, когда прозвучал последний звук скрипки. «Наконец-то! Это определенно был самый длинный минуэт на свете!» Я с обличением погрузилась в мой реверанс и развернулась уйти прежде, чем Гидон смог протянуть мне руку. Или, вернее, схватить мою. Я сердилась на мой недостаточно продуманный разговор, разговор с Джеймсом. Мне всё же казалось нереальным, что он явится на наше свидание в парк. Мне нужно ещё раз поговорить с ним и на этот раз сказать ему правду.